Второе. Составные части, возмещение, ремонт, накопление основного капитала. Долговечность отдельных элементов основного капитала на одном и том же предприятии различна, а потому различна и время их оборота. Износ, оставляя в стороне моральный износ, есть та часть стоимости, которую основной капитал вследствие его использования постепенно передает продукту, передает в той средней мере, в какой он утрачивает свою потребительную стоимость. Этот износ отчасти таков, что основной капитал обладает известной средней продолжительностью жизни. Он целиком авансируется на этот срок, по истечении его он должен быть целиком заменен. Для живых средств труда, например, для лошадей, Время воспроизводства предписано самой природой. Средняя продолжительность в жизни, как средств труда, определена законами природы. Как только истекает этот срок, использованные до конца экземпляры приходится заменять новыми. Лошадь нельзя заменять по частям, ее можно заменить только другой лошадью. Другие элементы основного капитала допускают периодическое или частичное обновление. Здесь следует провести разграничение между частичным или периодическим возмещением и постепенным расширением предприятия. Основной капитал состоит отчасти из однородных составных элементов, продолжительность существования которых, однако, не одинакова и которые обновляются по частям через различные промежутки времени. Но определенная часть этого основного капитала, стоимость которой вошла в стоимость продукта и вместе с ним превратилась в деньги, каждый год возмещается и натура, между тем как другая часть продолжает существовать в своей первоначальной натуральной форме. Вот эта затрата разом и воспроизводство в натуральной форме лишь по частям и отличают этот капитал как основной от оборотного капитала. Другие элементы основного капитала состоят из неоднородных частей, которые изнашиваются в неодинаковые сроки и потому должны возмещаться не в одно и то же время. Именно так обстоит дело с машинами. То, что мы сказали сейчас о различной продолжительности жизни различных составных частей основного капитала – Это в равной мере относится и к продолжительности существования различных составных частей одной и той же машины, фигурирующей в качестве элемента этого основного капитала. Что касается постепенного расширения предприятия в ходе частичного обновления, то мы отметим следующее. Хотя, как мы видели, основной капитал иннатура продолжает действовать в процессе производства, Часть его стоимости, определяемая средней величиной износа, обращается вместе с продуктом, превращается в деньги, составляет элемент резервного денежного фонда, который служит для возмещения капитала, когда наступает срок его воспроизводства и натура. Эта часть стоимости основного капитала, превращенная таким образом в деньги может послужить для того, чтобы расширить предприятие или произвести в машинах усовершенствование, которые повысят их эффективность. Таким образом, через известные промежутки времени совершается воспроизводство, и при том, если рассматривать его с общественной точки зрения, воспроизводство в расширенном масштабе. Расширенном экстенсивно, если расширяется только поле производства – расширенном интенсивно, если применяются более эффективные средства производства. Такое воспроизводство в расширенном масштабе вытекает не из накопления, не из превращения прибавочной стоимости в капитал, а из обратного превращения стоимости, которая ответвившись, отделившись в денежной форме от тела основного капитала, превратилась в новый, в добавочный и в более эффективный основной капитал того же рода. Разумеется, отчасти от специфической природы данного предприятия зависит, способно ли оно и в какой мере оно способно к такому постепенному расширению. Следовательно, в большинстве случаев это зависит от имеющегося в распоряжении пространства. В некоторых зданиях возможна надстройка этажей, у других необходимо расширение в стороны. Следовательно, требуется больше земли. При капиталистическом производстве, с одной стороны, много средств расточается, с другой стороны, при постепенном расширении предприятия наблюдается много случаев нецелесообразного расширения в сторону, отчасти во вред рабочей силе. Причина заключается в том, что здесь ничто не совершается по общественному плану, а все зависит от бесконечно разнообразных обстоятельств, средств и так далее. Все это ведет к огромному расточению производительных сил. Это обратное вложение капитала по частям из денежного резервного фонда, то есть из фонда, образованного частью основного капитала, совершивший обратное превращение в деньги, легче всего осуществляется в земледелии. Здесь пространственно ограниченное поле производства в наибольшей мере способно к постепенному поглощению капитала. Точно так же дело обстоит в тех случаях, когда совершается естественное воспроизводство, как, например, в животноводстве. Основной капитал требует особых издержек на сохранение. Это сохранение, возникающее из употребления в процессе труда, представляет собой безвозмездный дар природы живого труда. Такая сохраняющая сила труда имеет двоякий характер. С одной стороны, Труд сохраняет стоимость материалов труда, перенося ее на продукт. С другой стороны, поскольку он не переносит на продукт стоимость средств труда, он тем не менее сохраняет и их стоимость, сохраняя их потребительную стоимость, заставляя их функционировать в процессе производства. Однако поддержание основного капитала в исправности требует также и прямых затрат труда. Машины необходимо время от времени чистить. Здесь речь идет о добавочном труде, без которого они сделаются непригодными к употреблению. О простом предотвращении тех вредных стихийных влияний, которые неотделимы от процесса производства, следовательно, речь идет о сохранении машин в состоянии работоспособности в буквальном значении этих слов. Как само собой разумеется... Нормальная продолжительность жизни основного капитала определяется с учетом того, что будут выполнены те условия, при которых он может нормально функционировать в течение этого времени, совершенно так же, как принимая, что человек живет в среднем 30 лет, предполагают, что он и моется. Следовательно, речь идет здесь не о возмещении труда, заключающегося в машине, а о постоянном добавочном труде который становится необходимым вследствие ее употребления. Речь идет здесь не о той работе, которую совершает машина, а о том труде, который прилагается к машине и по отношению к которому она не агент производства, а сырой материал. Капитал, затрачиваемый на этот труд, хотя этот капитал не входит в тот процесс труда, которому, собственно, обязан продукт своим происхождением, относится к оборотному капиталу. В процессе производства приходится постоянно затрачивать капитал на такой труд, а потому и его стоимость должна постоянно возмещаться стоимостью продукта. Капитал, затрачиваемый на этот труд, относится к той части оборотного капитала, которая должна покрыть общие непроизводительные издержки капиталиста и подлежит распределению на вновь созданную стоимость в соответствии с годовым средним расчетом. Мы видели, что в собственной промышленности этот труд чистки выполняется рабочими бесплатно во время перерывов, но очень часто именно потому, что он выполняется бесплатно, также и во время самого процесса производства, становясь источником большинства несчастных случаев. Этот труд не оплачивается в цене продукта, в этом смысле потребитель получает его бесплатно. С другой стороны, капиталист экономит таким образом на издержках по сохранению своих машин. Рабочий расплачивается своим собственным горбом, и в этом заключается одна из тех тайн самосохранения капитала, которые в сущности обосновывают юридическое притязание рабочего на машины и превращают его в совладельца машин, даже с точки зрения буржуазного права. Однако в различных отраслях производства, где машины приходится для чистки удалять из процесса производства и потому чистка не может производиться, между прочим, так обстоит дело, например, с локомотивами, этот труд сохранения относится к текущим издержкам, то есть составляет элемент оборотного капитала. После самой большей трехдневной работы локомотив необходимо отправить в депо и там подвергнуть его чистке. Чтобы при промывке не попортить котел, его необходимо предварительно охладить. Собственно, ремонт или подчиночные работы требуют таких затрат капитала и труда, которые не содержатся в первоначально авансированном капитале и, следовательно, не могут быть, во всяком случае не всегда могут быть, возмещены и покрыты из такого источника, как постепенное возмещение стоимости основного капитала. Если, например, стоимость основного капитала равна десяти тысячам фунтов стерлингов, а общая продолжительность его жизни равна десяти годам, то эти десять тысяч фунтов стерлингов по истечении десяти лет целиком превращенные в деньги возмещают лишь стоимость первоначально вложенного капитала, но не возмещают капитала или труда вновь добавленного за это время на ремонт. Это добавочная составная часть стоимости, она авансируется также не разом, а в зависимости от потребностей, и различные сроки ее авансирования по сути дела случайны. Всякий основной капитал требует подобных позднейших, частичных добавочных затрат капитала на средства труда и рабочую силу. Повреждения, которым подвержены отдельные части машин и так далее, по природе своей случайны а потому также случайен и обусловливаемый ими ремонт. Однако из массы этих ремонтных работ выделяются два вида, которые имеют более или менее постоянный характер и приходятся на различные периоды жизни основного капитала, болезни детства и несравненно более многочисленные болезни возраста, вышедшего за пределы средней продолжительности жизни. Например, какой бы совершенной конструкции машина не вступила в процесс производства, при ее употреблении на практике обнаруживаются недостатки, которые приходится исправлять дополнительным трудом.